Глава одиннадцатая. Смерть по сценарию. Встали мы довольно поздно. Бессонная ночь, проведенная в любви и выискивании правды, изрядно нас вымотала. События, происходящие в настоящий момент, от просто ужасных перешли в состояние кошмарное. Я никак не мог уложить в своей голове тот факт, что шеф сотворил и собирается еще сделать. Ведь за ним пошли другие, как минимум его зам. Теперь мне понятен тот разговор на квартире. Он прощупывал почву на предмет лояльности. А вот интересно, почему меня не привлекли сначала? Ведь я куда более свободен во мнениях и поступках. И как он смог убедить других ангелов, скованных рамками нашей морали? Такое количество жертв, столько боли и людских страданий. Его сообщники об этом знали но как? Я не понимаю. Или я настолько слеп, что не видел очевидного? И те, кто сейчас готовится устроить новый мировой порядок, такие же, как и я. Просто они себя вели более тихо и не рисковали принимать мою линию поведения. А я бы пошел, если бы мне предложили? Нет, однозначно нет. Нельзя кровью и болью идти к благим целям. Вернее, можно, но не так. Были в мире и войны, и революции, которые вроде как должны были привести к всеобщему благу. Но такое случалось редко. И я не говорю о Великой Октябрьской революции. Она-то как раз действительно была направлена на всеобщее благо. Да, конечно, пролилось немало крови. Но вот только жители страны шли к своей свободе. К жизни, к светлой жизни, в которой была цель. Цель высокая — жить не просто так, стараясь выжить и прожить в обществе полного неравенства. Жить идя к светлому будущему, строя свою страну и приумножая ее величие. И они это делали, кто бы что ни говорил. И боролись они с врагами, пусть и были, возможно, друзьями и родственниками, но боролись они честно, лицом к лицу. У каждого было право выбора на чью сторону встать. Они люди, и их свобода выбора куда больше, чем наша. Шеф же не оставил выбора никому. Ангел, который должен нести свет, стал нести боль и смерть. Он не призывал всех к всеобщему благу и благоденствию. Он не звал открыто под свои знамена, чтобы поменять мир. Он стал палачом. Наверное, он все-таки заигрался в свои игры и перестал воспринимать людей как людей. У него, наверное, в голове юниты и фраги. Либо сошел с ума настолько, что перестал считаться с жертвами и потерями. Это ведь удар в спину, не революция, где все открыто. Пусть и с кровью настали клинков. Это подлый заговор. К тому же не думаю, что он после осуществления своего замысла уйдет в сторону. Он станет править, вести глупое человечество к свету. А сколько при этом умрет, для него, похоже, неважно. Да и ангелов из рая он, похоже, не боится. Зря, что ли он и его сообщники создали армию. Так, еще момент. Сколько ангелов всего с ним заодно? Хранителей на полевой работе, наверное, немного. Они бы не пошли за ним. Мы слишком хорошо чувствуем людскую боль чтобы плодить ее. Хотя, может, и наоборот. С ним пошли именно для того, чтобы перестать ее чувствовать, видеть горе и смерть. Но это вряд ли. С ним, наверное, хранителей не так много. Наверное, эксперты, диспетчера, отставники, которые находятся на земле. Те, кто вдоволь не хлебнул нашей работы или просто забыл ее вкус. Значит, он меня просчитал, меняя таких, как я, и выдумал сказочку с гибелью, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы мы не путались под ногами. И он не боялся, что его замысел будет раскрыт. Он и его аналитики все спрогнозировали. И это значит, что по его мнению мы ничего не успеем сделать, и узнаем обо всем, когда станет слишком поздно. Но все же он просчитал меня не до конца. Я выяснил все раньше. Вот только успею ли я сделать хоть что-то. Мои мысли оборвал телефон. Звонила Ольга. Я сразу же подобрался. Она уже все выяснила и сейчас должна выдать так нужную мне информацию. «Привет, Оля. Ну, как у тебя дела? Все выяснила?» «Привет, Даня. Слушай меня и не перебивай. У меня очень мало времени. Я смогла все узнать. За всем, что происходит, стоит Павел Петрович и демон Максимилиан. Они хотят соединить стационарными порталами три мира — землю, ад и рай, а также открыть правду о существовании Бога и нас». Я смогла взломать всю сеть Весты. Там его закладки на фильтрах поступающих запросов. Это он поменял конфигурацию. Поэтому Веста не принимала 90% запросов. Также я взломала его компьютер. Но он смог меня вычислить. Я ушла из конторы, когда это поняла. И боюсь, он не оставит меня в живых. Даня, я бросила все ресурсы своей магии, чтобы нас не могли прослушать. К тебе скоро прибудет информация. Минут через двадцать. Я отправила курьера с флешкой. На ней все доказательства. Обязательно ее дождись. И ни в коем случае не дай им ее заполучить. И Демонесу свою не бросай. Ей тоже может грозить опасность. Да что там может, она ей грозит, передай информацию наверх по надежному каналу. Я не смогла выяснить время начала операции. Когда стала вскрывать его переписку с Максимилианом, он меня и засек. Даня, все оперативное крыло не в курсе. Я прочла это в его записях. Он не решился привлекать их. Вика и Олеся из диспетчеров тоже не с ним. А вот эксперты и отставники. Плюс часть полукровок на его стороне. И еще у него очень много этих тварей. Даня, будь осторожен. Дождись и получи информацию. Про меня забудь и не пытайся спасти. Моя жизнь сейчас уже не важна. Предотврати тот кошмар, что они задумали. Оля, мы тоже до всего скиры додумались. На нас стояли психоблоки, так что я в курсе. А теперь скажи, где ты находишься и куда направляешься. Я буду там, как только смогу. Нет, Дан, даже и не думай. Получи информацию, дай ей ход. Ты погибнуть не должен. Все, я отключаюсь. Не звони мне, я все равно тебе не отвечу. Так как сейчас выкину телефон. Это не слишком поможет, но все же. Даня, ты стал для меня как старший брат. Я рада, что встретила тебя. Я тебя люблю, братишка. А теперь прощай. Оля, стой, не дури! Скажи, где ты? Заорал я в трубку. Но все без толку. Она уже отключилась. Черт, черт, черт! Что же ты творишь? Даня, что случилось? Кирова вбежала на кухню, где я размышлял за чашкой чая, когда принял звонок и стал орать. Ольгу вычислили, она все узнала. Наши предположения полностью подтвердились, но ее вычислили. Она отправила к нам курьера с флешкой, на которой находятся доказательства причастности ангелов и демонов к происходящему. И тому, что должно случиться. Даня, но тогда ей грозит опасность, раз они узнали, что она смогла раскрыть их план и добыть доказательства. И ее не оставят в живых. Именно." но я не могу ей помочь. Информация и правда слишком важна. Чёрт, ну не могла она мне раньше сказать. Ты должен ее спасти, а я приму информацию. Нельзя. Если сюда придут, ты не сможешь отбиться. А у меня шансы есть. У нас шансы есть. Оль права. Флешка не должна пропасть, иначе все, что она сделала, псу под хвост. Как мне не хочется отправиться к ней, я останусь тут. Тем более тебя я тоже оставить одну не могу. «Будем надеяться, что курьер прибудет как можно скорее». Курьер прибыл через двадцать минут. За это время я чуть не тронулся рассудком. Не помогла даже залпом выпитая бутылка коньяка. Я шагами мерил комнаты квартиры. Смотрел в окно и снова ходил туда-сюда. Меня бесило, что время, которое я могу потратить на спасение дорогого мне ангела, я трачу на ожидания и никак не могу начать действовать». Но вот взмокший курьер вручил мне конверт с флешкой в виде золотого слитка на цепочке. Получил роспись в формуляре доставки и очень крупную сумму наличными, от чего впал в состояние легкого катарсиса. А я смог начать действовать. Повесив важный камень на шею, я зашел в гостиную, сел на светло-коричневый диван, обтянутый мягкой кожей, и обратился к Кире. — Дорогая, я сейчас постараюсь найти Олю, а ты следи за подходами к дому. «Монитор пространства. Нас не должны застать врасплох». «Хорошо». Я сосредоточился. Такие вещи я раньше не делал, хоть и знал, как. Просто не было необходимости. И опыта, следовательно, у меня нет. Но, думаю, тут не должно быть ничего сверхсложного. Но есть момент. Она сейчас активно маскируется. Значит, мне надо действовать не общими методами, а попытаться почувствовать нашу связь. И по ней прийти к Ольге. Время текло медленно. Я пытался нащупать ту самую связь, но у меня ничего не получалось. Тогда я стал вспоминать все хорошие моменты, проведенные рядом с ней, и те чувства, которые я испытывал. И, о чудо, я стал чувствовать тонкую, но очень прочную нить, связывающую наши души. Я прошел по ней вдали и понял, где она находится. Все, я нашел ее. Пойдем, Кира. Надо добраться до нее раньше шефа. Давай на балкон. Мы вышли на довольно просторный балкон. С уютным, оббитым фетром диванчиком, маленьким столиком и катками с цветами. По моему указанию Кира крепко обняла меня за шею. Она сегодня пассажир. Я буду лететь слишком быстро, и она за мной не поспеет. Я расправил крылья и стал накачивать в них энергию. Аккуратно, но быстро вылетел с балкона и отлетел от здания. А потом сорвался с места так быстро, как только мог. До того места, где находилась Ольга, лететь было около восьми минут. Она постоянно перемещалась. Она пыталась сбить преследователей. У меня в душе зародилась смутная тревога. Я чувствовал приближение беды и жало за всех сил. Сердце колотилось, как обезумевшее, а в голове крутилась одна мысль. Только бы успеть, только бы успеть. Она не должна умереть. Она слишком мне дорога. Я не могу ее потерять. Я обязан ее спасти. И словно бы в насмешку надо мной, судьба или высшие силы, не знаю кто, да и неважно, выкинули свою карту, которая оказалась пиковой дамой. Я почувствовал отголосок краткой боли, и нить между нами оборвалась. Наверное, я уже понимал, что прилечу на место трагедии, но продолжал гнать со всей скоростью. Кира молчала, чувствуя мое настроение, и лишь понемногу вливала в меня энергию, но было уже поздно. Над нами была промзона. Я чувствовал здесь большое количество разлитой энергии, не собранной, а естественной. Оля, видимо, хотела здесь спрятаться или дать время курьеру доставить информацию. Наверное, она не рассчитывала выжить. Я увидел ее между двух зданий, стоящих рядом. Она лежала на спине и не двигалась. Я приземлился в нескольких метрах от нее, уже понимая, что опоздал, что не уберег одного из самых дорогих мне существ в этом мире. Тело вдруг стало ватным и непослушным, а в голове зазвенела пустота. Я подошел к ней, опустился на колени. Никаких видимых следов убийства на ее теле не было. Взгляд ее глаз выражал холодную обреченность и удивление. Она явно не ожидала удара, ждала и все равно испугалась. Я взял ее на руки, прижал к груди и заплакал. А потом еще и закричал. Потому что дикая, ничем не излечимая боль впиталась в меня голодной змеей, заставляя дергаться душу в судорогах. Они все же убили ее. Шеф все же убил Ольгу. Она теперь мертва, и я не смог ему помешать. Ну зачем, ну зачем ты так поступила? прижимал тело подруги. Нет, сестры, к груди, и сквозь слезы спрашивал: Ты должна была сообщить мне все раньше, но к чему ты тянула? «Не хотела втягивать раньше времени, а теперь почему не сказала?» «Мы бы отбились вдвоем, и Кира бы помогла». «Ну как, Оль, ну как, я без тебя, ну как?» Я раскачивался и тихо плакал. С небес не шел дождь, как иногда описывают в романах, про суровых героев, чтобы он скрывал их слезы. Мне было плевать. У меня убили сестру, и лучше бы убили меня. Я смотрел на мертвую девушку, ставшую мне ближе, чем кто бы то ни был и понимал, что как раньше уже не будет, потому что нет того, кто делал мою жизнь светлее и лучше. Я не знаю, как описать то состояние. Это было очень больно. Хотелось выйти кататься по земле. Просто не хотелось отпускать тело Оли. Дальше я помню довольно смутно. Раскрытие порталов, прибытие исследователей и наших, чего мне тогда стоило не кинуться на шефа и при этом не подать вида, что я его подозреваю, не знаю». Все предписанные процедуры были сделаны, и тело Оли было отправлено в нашу контору. Там все уже были в курсе. Ольгу знали и любили все сотрудники нашей службы. Зал, куда ее принесли, предназначался для совещаний. Тут не было ничего, кроме большого светло-коричневого стола и удобных черных кожаных стульев. Она была не первая погибшая из нас на Земле в период существования САХ. Она была четвертая, и все они погибли при мне так что некая традиция прощания сложилась. Нас ведь не хоронят в земле. Нас, как это не пафосно звучит, забирает свет, в прямом смысле этого слова. Свет спускается на тело покойного, и тот истаивает. Происходит это, когда все решают, что настал тот самый момент. Он сейчас и наступил. Тело нес я, никому не дал. Коридоры офиса, которыми я проносил Олю, прощались с ней так же, как и ангелы. Вика, стоящая у диспетчерской, у которой я остановился, закрыв лицо ладонями, беззвучно плакала. А Олеся, юная ученица ужасной и строгой учительницы, плакала громко и навзрыд. Она, наплевав на всех, сидела около двери в эту самую диспетчерскую, обхватив колени руками и ревела. Другие же девушки тоже были грустны, и они отводили глаза. Они знали и не смели смотреть на неё. Оперативники выстроились по обеим стенам на подходе к совещательному залу. Они молча отдавали дань погибшему товарищу, который когда-то был еще и одним из них. Я вошел в зал совещаний. Положил Ольгу на стол и встал с правой стороны, взявшись за руку Оли. «Я останусь с ней, насколько мне будет позволено». Кира, которая, как оказывается, следовала за мной, стала рядом, и никто ничего не сказал. Попробовал бы кто что вякнуть. Голову с задницей мигом бы поменял. Состояние такое, что хотелось крови и чужой смерти, конкретной смерти. Постепенно стали собираться ангелы. Зал заполнялся. Но места хватило на всех. Не так уж нас и много. Все смотрели на Ольгу и на нас с Кирой. Непричастная с грустью, болью и сочувствием. причастные со стыдом. Лишь взгляд шефа ничего не выражал. Он был стеклянный, не просто безэмоциональный а именно стеклянный. Не могу по-другому сформулировать. Я смотрел на него и понимал, что буду его убивать лично. И плевать на последствия, и плевать на тех, кто попытается мне в этом помешать. Им пощады тоже не будет. Он, именно он убил Олю. Я теперь это чувствую. На ней следы его ауры. Это можно заметить лишь при тщательном исследовании, либо имея такую связь, как наша, оборванная золотая нить. Все тихо прощались с Олей, подходили и желали светлого пути, и желали в этом свете оставаться. Шеф тоже что-то говорил. Он говорил перед самыми близкими друзьями, Викой, Олесей и мной. Я, правда, не вслушивался, чтобы не сорваться. «Давай, Дан, теперь ты, ты должен открыть ей путь», — дрожащим голосом сказала Вика. «Я не буду ничего говорить. За меня пусть скажет ее любимая музыка». Я достал свой телефон и включил одну из ее самых любимых песен. Чуть усилил и улучшил магии звук, чтобы он стал объемней. Одиноко, словно шелестящее дерево с желтыми листьями, заиграла гитара. Печально и торжественно, и скорбно. Она очень любила эту песню, и часто слушала ее, когда умер ее любимый человек. Думаю, она была бы рада уйти в свет именно под эту песню. Вместе с гитарными аккордами... На тело Ольги прямо с потолка стали падать снежинки чистого света, впитываясь в нее тихо и беззвучно. Лицо ангела улыбается мне, под заголовком трагедии. Эта улыбка раньше дарила мне тепло. Нечего сказать на прощание около креста на твоей могиле и тех вечно горящих свечей. Мне стало трудно дышать, горло перехватило, а в глазах предательски стала расплываться влага. Я держал ее руки и чувствовал, как она уходит. Будто высокая лестница стремится ввысь, и по ней идет Оля. Слезы текли по щекам, но это было неважно. Они падали на стол, а вместе с ними падал уже не снег, лился дождь из света. Нужно было где-нибудь еще, напомнить нам, как быстро течет время. Слезы пролились для них, слезы любви, слезы страха. Похорони мои мечты, воскреси мою скорбь. О, Боже, почему ангелы падают первыми? Дождь света усилился, и слезы тоже стали больше. Плечом к плечу со мной стояла Кира. Она тоже тихо плакала. И мир сходил с ума, видя эту картину. А Бог, видимо, улыбался, но не от того, что умер еще один его ребенок, а от того, что другие дети стали чуть лучше и, может, светлее. Неосвобожденный от мыслей о Шангрела, непросвещенный уроками Христа, я никогда не пойму значения правды. Незнание ведет меня к свету». Дождь стал сливаться в ровный сияющий столб света, а тело Ольги растворяться в нем, истаивая, как дым на ветру, что разносит его частицы по всему свету. Она уже почти ушла, а контуры ее стройной фигуры почти не было видно в столбе света. Но там, на лестнице, Оля была уже в конце пути, а может и в начале. Она обернулась но я не видел лица и лишь почувствовал отголоски слов или эмоций. Она прощалась и говорила спасибо, а еще просила беречь себя и ту, которую люблю. «Спой мне песню о твоей красоте, о своем царстве, позволь мелодиям твоих арв ласкать тех, в ком мы еще нуждаемся. Вчера мы обменялись рукопожатием, мой друг. Сегодня луч луны освещает мне дорогу, мой хранитель». И она снова повернулась спиной. Она уходила навсегда, оставляя меня без себя. Было очень больно, и слезы, чтобы им было пусто, никак не хотели останавливаться. Прощай, дорогая, это все, что я смог сказать. И свет померк, оставляя после себя немного схлынувшую боль, но принося пустоту. Его отсутствие ознаменовало, что еще один ангел покинул землю и больше никогда не вернется. Мы вернулись на квартиру к Кире уже вечером, и мне необходимо было проверить информацию, полученную от Ольги. Личные переживания и трагедию надо было оставить на потом. Сейчас, как это не горько осознавать, ее смерть меркла перед тем, что может свершиться. Тем более, что от точного времени начала всего я не знал. Именно поэтому надо было действовать как можно быстрее. Раскрутить машину противодействия замыслу Павла Петровича было сложно. Я засел за компьютер, купленный по дороге, И отключенный от всех сетей, из него даже было вынуто сетевое железо по моей просьбе, и к большому удивлению продавцов, также маскиры наложили максимально возможную защиту от прослушивания. Это, конечно, не панацея, но хоть немного успокаивает. Как выяснилось позже, беспокоиться нам и не стоило. Данных было много. Шеф и Максимилиан продумали все основательно и грандиозно. Их модель будущего мира выглядела даже привлекательно если бы не методы, которыми они решили достичь своей цели, я был бы сейчас в их рядах. Как ни крути, о предотвращение всех войн и заморозка всех конфликтов, поднятие уровня экономики планеты, ее культурного и морального уровня за счет жесткой диктатуры выглядело вполне нормально. Да, диктатура, ну и что? Сейчас миром правят деньги, и, соответственно, те, кто их имеет. Они также диктуют всем, что делать и как жить» но при этом ставя большинство людей положение рабов. Не тех, кто с ошейником на шее и кандалах на руках, а тех, кто полностью зависим от них финансово. Это тоже своего рода рабство. Даже хуже. Рабут также указывали на его место и также наказывали за провинность. Только содержание сменило форму. Шеф же планировал честную диктатуру и смог бы ее обеспечить. Ангелы во многом не подвержены человеческим порокам и слабостям и лучше могут справляться с руководством подобного мирового порядка. Никто не собирался менять мир одним разом. Это было глупо. Все было предусмотрено и расписано по четкому грамотному плану. Большая часть планируемого после проведения ритуала связи миров отсутствовала. Но и того, что было, хватило с лихвой, чтобы понять, насколько далеко идущие планы строили заговорщики. Несколько десятков операций были уже запущены. Например, операции «Паутина» и «Ленин». Первая была направлена на популяризацию ангелов и демонов, в выставлении их в нужном свете перед жителями планеты. Все как мы и думали. А вот операция Ленин была сюрпризом. Она должна была полностью нивелировать авторитет церкви и фактически ее уничтожить, как возможного противника и конкурента. Церковь могла не поверить в явление ангелов и демонов и окрестить их еретиками и порождениями скверны. За ней могло пойти много людей было продумано многое если не все но рассказывать о том что не должно случиться я не стану зачем все равно это необходимо предотвратить ну что там после нескольких часов изучения содержимого флешки спросила кира а все оля смогла добыть всю информацию этого хватит с запасом чтобы сверху начали действовать я понимаю что вопрос глупый но все же ты как плохо очень плохо но работать я могу «Иначе все напрасно. Мы не знаем время начала всего действа. Так что я попросил докладывать Вику, если произойдет что-то нестандартное. А также продублировал просьбу Гоши Рокеру. Он из хранителей. Мне кажется, на время проведения ритуала шеф должен изолировать всех оперативников, либо услать куда подальше. Возможно, на битву с этой самой несуществующей гибелью. И там либо их перебьют, чего просто нельзя допустить, либо задержат, что тоже плохо». Учитывай, что и демоны там будут. Если так, то они должны быть рядом с ангелами, чтобы заговорщикам ничего не угрожало? Да, нам надо это предотвратить. Ангелы и демоны должны выступить единым фронтом. У шефа и Максимилиана целая армия манекенов, точнее, Големов, созданных по проекту. Так, а теперь не мешай мне, пожалуйста. Мне надо связаться со своими друзьями и там отправить данные по каналу, который не перехватит. А разве такие есть? Да, есть. Мой учитель высокая фигура в нашей иерархии. И он оставил мне личный канал связи, который я могу использовать в особых случаях. Таких еще не было. Я им ни разу не пользовался, но постараюсь сделать все как надо. К тому же я отправлю инфу своему другу. С ним у нас тоже установлена некая секретная линия. Мы ей периодически пользуемся, о ней никто не знает. Надо же! Какой оказывается у меня крутой ангел? Почти разведчик. Нет, милая. Я точно не разведчик. Это не мое. Просто у учителя, как я раньше думал, присутствовала жуткая паранойя. А вот теперь понимаю, что мне еще многому надо учиться. Ну и плюс я отправлю содержимые флешки по стандартным почтовым каналам. Их, я думаю, мониторить не станут. Будут искать как раз секретные линии связи. Может так я их отвлеку. Ну или это просто перестраховка. Думаю, не стоит пояснять что из себя представляют магические каналы это по сути линии передачи данных магические провода если очень упрощенно вот мой учитель протянул такой проводок к земле и сделал еще один для меня и моего друга теперь мне лишь надо ими воспользоваться чем я собственно и занялся передав все что имею я устало откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза перед моим мысленным взором стояла ольга красивая и живая Я вспомнил парочку наших с ней загулов, то, как она помогала мне разговорами, когда было тяжело делать свою работу. Она всегда говорила, что я очень сильный и смогу справиться со всеми проблемами. И я справлялся, а теперь ее не стало. И справляться с проблемами придется одному. Скажите, а как же Кира? Кире справляться с проблемами должен помогать я. Это я ее опора. А вот Оля была моей опорой, а я ее. Наверное, я не заметил, как слезы снова потекли из глаз. А та, кого я должен оберегать, это увидела. Она села ко мне на колени, обхватила мою голову руками и прижала к груди. «Я, наверное, должен попросить тебя спрятаться», подняв голову, сказал я. Голос мой был глух. «Но я не знаю, есть ли в этом смысл. Они могут найти тебя везде, и защитить тебя я не смогу. Но и со мной оставаться опасно». «Я знаю, что тебе сейчас плохо, и ты скорбишь по потерянной подруге, которая стала роднее родных. Но я верю, что все будет хорошо. А хорошо мне будет только рядом с тобой. Да, и слышала я, как Оля просила тебя быть со мной рядом и беречь меня. Так что мы вместе до конца, мой милый ангел. Так мы и сидели, обнявшись, и мне стало хоть немного, но легче. Боль немного отступила, но не ушла совсем. Я сейчас просто отдыхал, пытался расслабиться» перевести дух и установить состояние равновесия. От меня уже ничего не зависело, и мне оставалось только ждать. Так я думал тогда. Однако я сильно ошибался, и понял я это почти сразу. Мое участие в этих событиях, видимо, было прописано сценаристом до конца».